Глава 153. Назови мне свое желание. Часть первая. Открыв дверь, Теодор увидел знакомое лицо. Они оба чувствовали друг друга, а потому были не особо удивлены встрече. Несмотря на то, что Рэндаль был весь обмотан повязками-бинтами, его голос был таким же веселым, как и всегда. О, наконец любящий вздремнуть несколько суток молодой господин, наконец-то проснулся. А Рэндольф за это время поправился настолько, что уже может бегать. Восхищенно произнес Теодор, осматривая наемника Рендельфа. Все было так, как он и сказал. Обретя знания Ли Йон Су на человеческом теле, диагноз Теодора стал точнее, чем у обычного рядового целителя. Столь опасные раны заживали не меньше месяца. А что касается внутренних переломов и кровотечений, то обычному человеку потребовалось бы не менее трех месяцев для полного здравления. «По всему телу Рендельфа можно было увидеть многочисленные следы пребывания на грани между жизнью и смертью. Конечно, я много приобрел в этой битве, но как я могу просто лечь и забыть об этом?» Он удовлетворенно кивнул Рэндальф. «Приобрел? Ты ведь не...» С удивленным лицом проговорил Тео, отчего Рендельф рассмеялся, словно ждал этого вопроса. «Что ж, пришло всего полдня с тех пор, как я увидел это впервые». Небрежно произнес Рэндальф, однако его славы были ясны, как никогда. Была лишь одна вещь, которую он мог приобрести в таком опасном бою. Это была посылка к становлению Мастером Меча, пробуждения способностей его ауры. Рэндальф, который всегда полагался на свою мощную ауру физической способности, окончательно перешел в царство трансцендентности. Битва суперби стала катализатором этого преобразования, и в мире появился еще один мастер. «Поздравляю! Теперь до настоящий мастер меча!» Восхитился Тео его достижением. «Настоящим мастером я стану, когда научусь свободно использовать эту способность, так что в течение нескольких лет мне предстоит упорно тренироваться Но эти тренировки... Ничто по сравнению с моими бесцельными блужданиями!» произнес Рэндальм, и не всел искрыть свою радость, похлопал Теодора по плечу. «Если бы он остался заниматься саморазвитием в одиночестве, то, возможно, ему потребовалось бы пять». или, может быть, даже 10 лет. Несмотря на то, что Ренолеву пришлось пройти через несколько крайне опасных для его жизни ситуаций, это достижение было результатом его сотрудничества с Теодором. Последний бой Суперби был равен десяткам лет боевого опыта. Еще немного побеседовав, два товарища вместе пошли вниз. «Кстати, а где мы находимся? Как бы я ни присматривался, это место не похоже на логово дракона», — произнес Теодор. «Э, Аквилла сказала, что это ее вилла. Она находится на острове, на самой окраине пиратского архипелага. Пираты не могут ступить на него. Вилла. Дракону действительно, ни к чему было спать в пещере. Подумал Тео, осматривая интерьер. Количество роскоши, конечно же, не было сопоставимо с тем, которое он увидел на фестивале морского бога. Однако картины и украшения выглядели весьма дорогими. Больше всего вилла квилла напоминала собой особняк графа Бергена, в котором ему довелось побывать. Однако самое весомое различие заключалось в хозяйке этого места. Как только они спустились с лестницы и оказались в длинном коридоре, в моих головах раздался ясный голос. «Сюда?» Этот голос пронзал само пространство. Он отличался от слов, которые беззвучно передавались к голову, имитируя голос собеседника. Тео не понимал на каких принципах он основан, но как только они услышали Аквилла, в их сознании тотчас же вырисовывалась структура особняка. «Это что, слово «дракона»?» Слова дракона обладали способностью умешить десятки страниц информации несколько слогов. Многочисленные маги прошлого пытались воссоздать эту систему, но еще ни одна подобная попытка не имела успеха. Будучи магом, тыо прямо-таки с горазд любопытства, но сейчас было не время для подобных вещей. Вскоре два товарища вышли на террасу, где стояла сама вилла. Добро пожаловать. Вы впервые здесь. Увидев её лёгкую улыбку под мягкими солнечными лучами, Не услышав ее голос, двое мужчин потеряли дармечия. В отличие от своего прежнего вида, она убрала оба рога и хвост. И потому сейчас выглядела просто как красивая девушка. Если бы кто-то решил организовать конкурс на звании лучшей красотки, то Аквилла явно была бы в числе первых претенденток. Аквилла указала рукой в сторону и предложила. «Не стойте там. Присаживайтесь. Я кое-что подготовила, так что думаю, нам пора начинать». Когда Теодор и Рэндальф расселись по мягким стульям, на террасе появились люди с подносами в руках. Это... Они принесли горячие, аппетитно пахнущие блюда. Теодор не ел три дня, а потому его род самым естественным образом заполнился слюной. Подобную трапезу он видел только когда обедал вместе с Куртом Третьим. Слуги быстро закончили сервировку стола. Эквилл улыбнулась, подняв бокал. «Ура!» Так и начался званый обед в гостях у морского дракона. Возможно, некоторые люди отнеслись бы к этому обеду с большой долей подозрения, но Теодор был абсолютно расслаблен. Так или иначе, в течение трех последних дней у Аквилла было достаточно времени и возможностей, чтобы убить их обоих. Таким образом, было бы глупо опасаться какой-нибудь ловушки, вроде яда в вине. Вот почему Теодор без колебаний накинулся на приготовленные блюда Он положил в рот первый кусочек мяса, и... Ух, разве это не вкуснотища? Это было вполне сопоставимо с блюдами, приготовленными лучшим шеф-поваром Мелтера. Однако дело был не только в кулинарном мастерстве того, кто это все готовил. Подобное блюдо должно было быть приготовлено не только первоклассным шеф-поваром, но еще и из отборных ингредиентов. Это была настоящая кухня для гурманов, за посещение которой человеку пришлось бы заплатить десятки золотых монет. Теодор бросил на Аквил удивленный взгляд и снова был поражён У нее были самые прекрасные манеры поведения за столом из тех, кого он только видел. Расположение посуды и приборов было просто совершенным, а нож использовался настолько искусно, что не было и намека на какие-либо звуки. Вокруг ее рта не было ни грязных пятен, ни капель соуса, в связи с чем салфетка была совершенно нетронутой. Дракон был верен своим основным потребностям, и пища была одной из таковых. Ошеломленный изяществом хозяйки этого места, Тео продолжил есть. Временами раздавалось легкое бряцание приборов, а тарелке и примерно через час трое людей закончили трапезничать. Как только хозяйка этого места Аквилла первый отставил свою тарелку в сторону... «Хм, это было хорошо. Поданное блюдо соответствовали вашим вкусам?» «Это было действительно очень вкусно. Ничем не уступать к королевскому дворцу. Без колебаний кивнул Теодор». «Я еще такого не пробовал, но это и да по-настоящему заслуживает похвалы», — произнес Рендельф Их реакция оказалась удовлетворительной, отчего Аквилла улыбнулась и несколько расхлопнула ладоши. Вскоре после этого прислуга убрала пустые тарелки и поставила перед тремя людьми ароматный чай. «Что ж, тогда давайте разберемся с долгом, который у меня возник перед вами обоими», — произнесла Аквилла, обращаясь к двум мужчинам. Это самый момент настал. Теодор даже сдержал дыхание, ожидая, что же она скажет дальше. У каждого клана дракона в свои предпочтения. Для красного клана главные эмоции. Для золотого — мудрость. Жизнь — для зеленого клана. Чистота — для серебряного. А такие, как я, выходцы из синего клана... Ставят акцент на выгоду. Это не значило, что ей нравилось из всего что-нибудь извлекать. Просто Аквилла считала, что за проявленную с ее стороны любезность ей нужно было получить что-то взамен. Также наоборот. Если она была кому-то должна, то надо было платить обратно. Обязательная плата по счетам была характерной чертой каждого синего дракона. Вот почему Аквилла взымала дань с пиратского архипелага взамен на свою защиту. «Вы оба спасли мне жизнь». Моя собственная сила тоже помогла мне, но ярмо, которое на мне висит, по-прежнему тяжело. Я не смогу расплатиться за свою жизнь, даже если я дам половину золота этого архипелага. Затем она подняла три пальца. Одно для мечника и два для мальчика. Произнесла Квилла, выглядя словно царица. За проявленную вами заботу ко мне... «Я дам вам три желания. и Если хотите, я могу даже передать правление этим островам». Двое мужчин переглянулись и пришли к молчаливому соглашению, в связи с чем Рандольф первым открыл рот. «Меня не волнует этот остров. Скорее, мне нужен меч». «Меч?» «После битвы с той тварьем мои мечи пришли в полную непригодность». «Если у тебя есть хорошие мечи, то могу ли я получить два? Это мое желание». Рендерс с горьким выражением посмотрел на оба своих фальчиона. На лезвиях обоих клинков появились широкие трещины, отчего казалось, что они в любой момент развалится. Рэндальс с трудом сумел вернуть давно утраченные реликвии, но из-за своей неопытности давил их практически до состояния трухи. Если бы он сражался, будущим мастером, то два фальчиона остались бы целые. Однако на лице Аквила читалось крайнее замешательство. «Два меча? Ты серьезно?» «Это слишком много?» «Дракон обязан тебе жизнью. А ты просишь? Два меча?» Желание Ренделя возмутило квилла но вскоре она встряхнула головой и явила свою силу. «Пространство!» Одновременно с этим прямо из воздуха начали сыпаться десятки мечей, причем каждый из них был весьма и весьма известным. Они были ценными не только как антиквариат, но также сохранились в прекрасном состоянии, что делало их годными для практического использования. На их число входило даже несколько шедевров от гномов, которые прятались в в горах. Глядя на счастливо прыгающего Рендельфа, Аквила грустно вздохнула и произнесла «Возьми все, что есть». Иначе меня порядком раздражало бы то, что мою жизнь ты оцениваешь в два куска металлолома. Правда? Нет. Еще я дам тебе доспехи, так как твои тоже сломались. Ламбери, какие тебе больше по душе? Аквила щелкнула пальцами. И на пол посыпались блестящие доспехи. Над головой Рендельфа пошел настоящий металлический дождь, но он не ощущал боли, широкую улыбку обнимая кучу брони. Теодор и Квилла не могли не улыбнуться, глядя на счастливого наемника, после чего посмотрели друг на друга. Два оставшихся желания принадлежали Теодору. — Хоть ты меня не разочаруй, — произнесла Аквилла, на что Теодор глубоко вздохнул и заговорил. Прежде всего я хочу, чтобы ты разогнала этот пиратский архипелаг. Hmm. Глядя на Теодора, Аквилла издала удивленный звук. Почувствовав странную атмосферу, Рэндальф высунул голову из-за горы доспехов. Требование Теодора означало прекращение потока огромного количества дани, который получал Аквилла. Ежегодные пиратские подношения исчислялись сотнями тысяч золотых. Так что подобное желание нанесло бы морскому дракону огромный ущерб. однако Квилла была на удивление спокойной. «Извини, но это вне моей власти». «Почему?» «Я организовала пиратский архипелаг в ту структуру, которую ты можешь наблюдать сейчас. Но пираты жили здесь еще до моего появления, и не имею права разогнать их, если только ты не попросишь меня убить их всех». Или уничтожить этот остров?» Теодор понял, что имела в виду Аквилла. Она подчеркнула, что ее право и ее сила — две абсолютно разные вещи. Она могла уничтожить пиратский архипелаг, но жители этого острова не являлись ее подчиненными. Однако Теодор смог выяснить еще один способ ликвидации пиратского архипелага. «Если так, то я хочу, чтобы ты лишил их благословения. Это возможно?» «Конечно, это будет несложно». Улыбнулся кивнул Аквилла. В какой-то степени это тоже было жестокое требование. Но несмотря ни на что, Тедор выбрал его. До сих пор пираты с пиратского архипелага могли свободно образднить моря. Именно благодаря благословению морского дракона Аквилла. Ирадские корабли, потерявшие свою силу, почти наверняка станут добычей военных. Лишившись благословления, они будут обречены. Но в конце концов каждый преступник должен был ответить за свои злодеяния. И пираты исключением не были. не так каково твое последнее желание, мальчик?» Прошептала Аквила, поглаживая свой подбородок. Синеволосы и белая кожа были естественным магнитом для мужских глаз. Но Теодор был слишком занят раздумьями. Последнее желание нужно было использовать как следует. Это был его реальный шанс что-нибудь от нее получить. Маг, поймавший в руку журавля... Осторожно проговорил. «Последнее, что я хочу...»